Глава пятнадцатая. Ловушки Серебряного дворца. Крак неохотно поднялся в воздух и быстро вернулся, недовольно каркнув при возвращении, мол, зачем по пустякам беспокоите. Все невольно прибавили шаг, хотелось довершить дело. Удивляло одно, почему Мара не спешит навстречу непрошенным гостям? Неужели отдаст свое царство без боя? И кто будет с ней сражаться? Лада призадумалась. Наверное, придется ей а то как-то несправедливо получится, ведь мужчины сильнее женщин. Лада начала размышлять о том, что она-то слабее Мары, и схватка по-любому выйдет неравной, окончательно запуталась и бросила это никому не нужное дело. Как получится, так и получится. Может, это Мари следует опасаться её. Казалось, все препятствия позади, но Лада знала: это видимость. Мари нельзя доверять, эта богиня способна на любые подлости. Но пока опасности нигде не было видно, Лада и остальные вышли на поляну, где серебряный дворец предстал во всём величии. Он был сделан из льда и драгоценных металлов. Устремлённый в небо с острыми гранями, дворец выглядел чудом света. Лада, как зачарованная, сделала шаг вперёд и неожиданно увязла. Она попыталась освободиться, но не вышло. Нога резко провалилась вниз, под омхом находилось болото. Лада постаралась вырваться, но от резкого рывка завалилась вперёд. Она чувствовала, как тело погружается в болото, но ничего не могла поделать. Один раз она уже обратилась к силе, после чего они с Мариной оказались в другой реальности. Повторения этого кошмара Лада не хотела. Она пыталась ползти по-пластунски, но это мало помогало. На выручку подоспели посвист с лелем. Они протянули Ладе еловую лапу. Она ухватилась за ветку, не обращая внимания на иголки. Вскоре братья вытащили её. Ладу трясло от злости. Пусть только Мара попадётся ей. Она навсегда отучит богиню болезней переходить Ладе дорогу. Сапог навечно остался в трясине. Лада осмотрела себя. Рубаха вымокла, штаны тоже. Так нам не пройти, произнёс Посвист, если только по воздуху. Жаль, что ковра со молота под рукой нет. Ты ещё сапоги с корохода вспомни, буркнул Лель. Будем строить гать, сказал Еровит. Придётся рубить ели. Его слова повисли в воздухе. Всем сделалось невыносимо от самой мысли погубить эту новогоднюю красоту. Будто они покусились на сам дух праздника, но другого выбора не было. Всегда приходится чем-то жертвовать ради великого будущего. Яровид поднял топор и принялся орудовать им. Щепки летели в разные стороны, но Лада безучастно наблюдала, когда Яровид вновь замахивался колуном. Ей мерещилось, что ели беззвучно стонут, но если рассудить ничего страшного, вырастут новые. А сейчас слишком многое зависело от того, попадет ли она с друзьями во дворец. Лель и Посвист мечами отсекали ветви и оттаскивали деревья на лужайку. Брёвна укладывали поперёк пути. Так, шаг за шагом, путники медленно продвигались вперёд. Крак в это время следил за обстановкой вокруг, но всё было спокойно. Гать протянулась до самого крыльца, и друзья осторожно забрались на него. Лель предусмотрительно бросил на крыльцо шишку, но ничего не произошло, не сверкнула молния, чтобы покарать непрошенных гостей, не упал кирпич. Путь был свободен. Первым шагнул Лель, попрыгал на нижней ступени и поднялся выше. Его примеру последовали остальные. Огромная, в три человеческих роста дверь была украшена выгравированными змеями. В их глазницы вставили изумруды, и казалось, что рептилии наблюдают за Ладой и её друзьями. Иравит внимательно осмотрел всё, нет ли скрытых подвохов или ловушек, но ни тайных механизмов ни подвесных конструкций не обнаружил. Серебряный дворец встретил путников гораздо приветливее, чем медный. Эй, Мара, впустишь нас или мы сами войдём? негромко спросил Еравит. Ответом ему послужила тишина. Тёмная богиня не спешила выходить на бой. Лада почувствовала нетерпение. Мара спит, что ли, или трусит? пора положить конец её жалким притязаниям на власть. Посвест потянул со крючки двери, сделанной в виде головы змея Горыныча, в чью пасть было вдето массивное кольцо. Бог ветра потянул кольцо на себя, и в тот же момент серебряные кирпичи, из которых было построено крыльцо, осыпались под ногами. Лада и её друзья провалились вниз. Лада катилась по каменному жолобу, прикрывая руками голову, ноги она подтянула к животу. Вокруг стояла кромешная тьма, ничего разглядеть было невозможно. Вскоре падение прекратилось. Лада ощутимо грохнулась на плитку, которой был вымощен пол подземелья. Вот же зараза, Еровит высек из пальцев огонь и теперь осматривал пещеру. Двуличный, вероломный, всё время норовит гадость сделать. А ты думал, дядька Анна на честный бой выйдет, усмехнулся Лель. «Не в ее характере. Укусить из-под тишка и спрятаться, чтобы в ответ ничего не прилетело. В этом вся Мара». Лада отметила, что Лель перестал огрызаться. Видимо, дух команды возобладал над обидой на брата с дядькой. «Не о том спорите», — вмешался посвист. «Нам бы выбраться отсюда». «Ну, выход по-любому должен быть», — ответил Яровит. «Не думаю, что Мара не побеспокоилась об этом, на всякий случай». Крак каркнул в подтверждение его слов. Стены, свод и пол подземелья были под стать дворцу, серебристого цвета. Но это оказался не металл, пещера была каменная. С потолка свисали ледяные сосульки, сталактиты, похожие на гребёнки и бахрому. На полу росли сталагмиты, и изредка они соединялись со сталактитами, образуя прутья клетки. Лада протискивалась между ними и шла за остальными. Крак восседал на плече Леля. Лететь в темноте ворону не хотелось, хотя у птиц зрение было не в пример острее человеческого. Наверное, им повезло, что ловушек в подземелье больше не было. А может, Мара решила, что пещера сама по себе отличная заподня для тех, кто в неё попал. Во всяком случае, они уже брели по ней час, а выход не обнаруживался. То ли его не было, то ли он был искусно спрятан. Лада пожалела, что Марену вынудили уйти. Сейчас бы помощь тёмной богини пригодилась. Можно, конечно, всё это разрушить, Лель задумчиво постучал по стене. Но лучше не надо, прервал его посвист, а то нас погребёт под завалами. Лада огляделась. Создавалось впечатление, что пещера располагается не только под дворцом, но и распространяется гораздо дальше. Если идти по ней, то не ясно ещё куда выйдешь, может, к золотому царству, или вообще не выберешься никуда. Не похоже, что здесь выход есть. Она в задумчивости провела рукой по свисающей сосульке и отломила кончик. В тот же миг огромный сталактит сорвался с потолка и с шумом обрушился вниз, разбившись на миллионы осколков. В последний момент Лада успела отпрыгнуть, иначе бы ледяная глыба прилетело ей прямо на голову. Послышался гул, быстро переросший в грохот. Столктиты один за другим падали на пол подземелья. Столгмиты взрывались вслед за ними. Ладе и прочим пришлось вжаться в стену, чтобы разрушение не коснулось их. Как уничтожить красоту за один миг, съязвил Лель. Обращайтесь к специалисту по данному вопросу Ладе Берендеевой. Рядом со свистом грохнуло сельдина, поэтому вместо остроумного ответа Лада лишь сильнее примкнула к стене. А затем пещера завибрировала, с потолка сорвалось несколько камней. "Надо уходить", крикнул Яровит. Лада была с ним согласна, но куда? Возвращаться назад смысла нет, по жолобу им не вскарабкаться, пробираться вперёд, но времени не оставалось, похоже, их решили похоронить здесь заживо. Не улеле ни у после свиста дельной идеи не нашлось, да и лади ничего умного в голову не приходило. Видимо, Мара приготовила эту заподню со всем старанием. Лада почувствовала невольное уважение к богине болезней, достойная соперница. Правое плечо обожгло острой болью, камень рассёк кожу. Лада схватилась за раненное место и увидела кровь на пальцах. Времени на размышления не оставалось. Или она что-то сделает? или они все погибнут. Остальным Лада решила не говорить, если вновь отбросит во временную петлю, то лишь её одну. Она потянулась к земле, вызывая в себе знакомые ощущения, потеплели пальцы, тело девушки охватило золотистое сияние. "Лада, не смей!" Лель попытался остановить её, но опоздал. Лада уже черпала силу из своей стихии. Всё изменилось. Подземелье на мгновение вновь стало целым. Прекрасные льдины сверкали в холодном великолепии. Стены мерцали всеми оттенками серебра. Лада мысленным взором потянулась вперёд. Где-то должен быть проход обязательно. И будто откликаясь, на противоположной стороне проступил узор. Яблоня, одна сторона которой была мертва, вторая плодоносила яблоками. Рядом с деревом были изображены два источника. Лада покочнулась, силы покинули её. Нам туда, она махнула в сторону стены. Там должен быть выход, я видела. Никто не начал спорить. Ты как? спросил Посвист. Лада сморщилась, кажется, она перестаралась. Посвист понял без слов. Он взял её за руку и потащил вперёд. Рядом рушились камни, пол пошёл трещинами. Лады же два не полетело в одну, когда плита провалилась под ней, но посвист рывком вытянул Ладу из бездонной дыры. Здесь Лада ткнула пальцем в камень, яблоня и источники с мёртвой и живой водой. Что-то не видно, Лель прищурился, пытаясь отыскать рисунок. Похоже, его надо активировать. Яровит принялся ощупывать стену. Тут Лада дотронулась до камня пальцами, они всё ещё были в крови. Сразу же проступили очертания рисунка, а затем он ярко вспыхнул, и камнепад прекратился. Как в замедленной съёмке лада наблюдала за тем, как всё возвращается на свои места. Им удалось обезвредить ловушку. Она выдохнула, на некоторое время они в безопасности, но куда идти дальше? И тогда стена возле которой они стояли, снова задрожала. Каменная плита поднялась, и под изображением открылись отверстия в два тоннеля. Лада шагнула в левый, но Яровид был быстрее, он резко рванул её к себе. "Не торопись", предупредил он. "Из двух проходов нужно выбрать один. Один несёт смерть, второй жизнь. Рисунок намекает на это". Лада смутилась, как же она не догадалась об этом. Так подсказки нет какой из них какой. Пока не попробуем, не узнаем. Ну, не обязательно самим лезть, Лель многозначительно подвигал бровями. Бог любви подобрал камушек и швырнул в один из туннелей. Ничего не произошло. Тогда он бросил камень во второй. Раздался грохот, глаза обожгло яркой вспышкой, затем всё стихло. У Лады едва не подкосились ноги, если бы она ошиблась. Ты права, невозмутимо произнёс Лель. Нам в левый